Глава 27. 31 мая, 18 часов 11 минут. Разноцветная пустыня, штата Аризона. Кай судорожно вцепилась в веревку обеими руками. Люлька, в которой она находилась, медленно спускалась с зависшего в воздухе вертолета. Снизу поднимались клубы пыли. Ветер, поднятый ревущим несущим винтом, разметал все вокруг. Девушка смотрела на приближающуюся плоскую вершину горы, Головокружение, вызванное этим зрелищем, еще больше усиливали гуляющие над пустыней потоки горячего воздуха, которые раскачивали люльку. «Мы уже почти на месте», — заметил Джордан. Он находился в алюминиевой люльке вместе с Кай. Под обоими глазами у него чернели синяки, оставленные винтовочным прикладом, но он не обращал внимания на боль. Одной рукой Джордан тоже держался за веревку, но другой обхватил девушку за плечи. Кай никогда не была любительницей больших высот, и тем более сейчас. Но, наконец, боевики, находившиеся на земле, поймали люльку и грубо высадили тех, кто в ней находился. У Кай дрожали ноги, и она была рада по-прежнему чувствовать у себя на плече руку Джордана. Под дулами винтовок молодых людей провели узкой трещине в скале, которую девушка уже видела на экране монитора. Спуск вниз был очень крутой, но выбора не оставалось. Однако, когда Кай достигла дна расселины, вокруг все стало совершенно другим. Деловито сновали боевики, повсюду стояли ящики с оборудованием, некоторые из них уже были вскрыты, где-то поблизости в камень вгрызался бур перфоратора. Кай не могла понять, что здесь происходит. Среди всего этого хаоса она заметила знакомую фигуру. Рафаэль Сен-Жермен стоял перед отверстием в земле, опираясь на трость, Девушку довольно бесцеремонно подтолкнули к нему. Рафаэль заметил ее появление. — А, вот и вы. — Кажется, теперь мы все в сборе. Из отверстия появилась фигура, громоздкая, в черном бронежилете и каске, и все же даже не видя лица, Кай узнала светловолосого великана Берна. Когда тот поднял голову, девушка увидела, что по его лицу струится пот, срывающийся капельками с ресниц и кончика носа. — Сэр! Обратился он к Рафаэлю. Мы подготовили ловушку. Теперь дело за приманкой. Его серо-зеленые глаза метнулись на Кай. Очень хорошо, Берн. В таком случае мы готовы. Мы спустим вниз обоих. Почему бы не разыграть все наши карты? Кай оглянулась на Джордана. Тот стоял, уставившись на лежащее на земле тело, прикрытое брезентом, из-под которого торчали ноги в ковбойских сапогах. Девушка снова явственно увидела перед глазами выстрел из винтовки, сразивший сотрудницу службы охраны национального парка. Ее охватила дрожь. Обернувшись, Джордан увидел, куда обращен ее взгляд, и шагнул вперед, закрывая собой жуткое зрелище. Обхватив Кай за плечи, он привлек ее к себе. Берн нетерпеливо протянул руку, чтобы разнять их, но Джордан отбил его руку. — Так это неудивительно, — Верзила не стал настаивать. — Мы сможем идти. Без посторонней помощи, холодно произнес Джордан, помогая Кай. Оба знали, куда им предстоит идти. В эту зияющую дыру. Но какая судьба ждет их внизу? Восемнадцать часов двадцать две минуты. Пейнтер в одиночку поднимался по проходу, ведущему к пещере с бурлящим грязевым потоком. Хэнка он оставил внизу, у гробницы анасазе Ковальский с пистолетом Пейнтера занял позицию у обледеневшего водопада в нескольких ярдах позади, Пейнтер мысленно прокручивал всевозможные сценарии, пытаясь предугадать любые варианты развития событий и просчитать все на десять ходов вперед. Он был без оружия. Зачем ему сейчас оружие? Все равно он и его спутники не обладают достаточной огневой мощью, чтобы с боем прорваться через отверстие в полу. Такая попытка будет равносильна самоубийству — поэтому Пейнтеру приходилось полагаться только на свой ум. Дойдя до конца тоннеля, он шагнул в душную пещеру, насыщенную парами серого водорода, и снова при виде стремительного, бурлящего грязевого потока, который стекал по стене и несся через всю пещеру, его охватила смесь благоговейного восхищения и леденящего душу ужаса. Кажется, жара стала еще сильнее, чем прежде, но, возможно, это объяснялось ледяным холодом гробницы внизу. Приготовившись к тому, что его ждало, Пейнтер вышел из тоннеля на открытое место. По другую сторону моста скопление лучей фонариков обозначало группу боевиков. Они даже не пытались прятаться. Судя по всему, враги догадались, что сорвавшаяся с поводка собака предупредила их жертвы. По обе стороны от Пейнтера из-за груд черных камней поднялись фигуры, держа на готове автоматические винтовки. Он поднял руки и раскрыл ладони, показывая, что у него нет оружия, При себе у него был лишь рюкзак с закрепленным на нем фонариком. Пейнтер сознательно не держал в руках ничего, что можно было бы принять за оружие. Один из боевиков попробовал было сунуться в погруженный в темноту тоннель, откуда только что вышел Пейнтер. Громкий хлопок пистолетного выстрела вынудил его повернуть обратно. «В горловине прохода мой человек», — не оборачиваясь, — окликнул Пейнтер — — У него достаточно патронов, и он без труда перестреляет вас по одному. Не лезьте туда. — Я знаю, что вам нужно. Мы сможем быстро все уладить. Пейнтер продолжал идти вперед, шаг за шагом следуя к мосту. На другом берегу грязевого потока от группы боевиков отделился худой мужчина и тоже направился к мосту. Следом за ним двинулся один из боевиков. Пейнтер узнал в нем командира наемников, который убил профессора Дентона в подземной лаборатории университета Бригема Янга. Он вспомнил кровь на поводке собаки Хэнка. Этой же самой кровью были измазаны брюки Белокурова боевика, о которой тот вытер свои руки. Пентер понял, что на счету этого убийцы еще одна человеческая жизнь. «Извини, Нэнси, я не должен был тебя впутывать». Гневно прищурившись, он смерил взглядом светловолосого Верзилу в громоздком бронежилете. Но час отмщения еще не настал. В этом не было никаких сомнений. Предводитель боевиков тащил за собой молодого парня, скрученного и с заткнутым ртом. Это был Джордан Аппавора. Пейнтер не слишком удивился, увидев перед собой молодого Юту. Он уже прикинул, что кто-то должен был донести гильдии о его путешествии в Аризону. Вариантов оставалось мало. На стороне врагов был подавляющий численный перевес. Требовалось завладеть их вниманием, чтобы получить какой-то контроль над ситуацией. — Я не собираюсь доставать оружие! — окликнул Пейнтер, медленно открывая боковой кармашек рюкзака. Одной рукой он осторожно достал две золотые пластины и поднял их вверх. — Насколько я понимаю, вы пришли за этим? Худой мужчина на другом берегу подозрительно посмотрел на Пейнтера, пытаясь понять, какую игру тот затеял. Наконец он пожал плечами, вероятно, заключив, что все козыри остаются у него на руках. — Мси «Меня зовут Рафаэль сен -Жермен. Худой мужчина говорил по-английски с легким французским акцентом, чуть тронутым провансальской певучестью из чего следовало, что он уроженец юга Франции. Он поднял трость, его рука задрожала, и эта дрожь передалась по всей длине трости до самого кончика. Подобное параличное дрожание было необычным для такого молодого мужчины, так что, скорее всего, речь шла о врожденном недуге, усугубленном жарой и долгим спуском в подземелье. — Почему-то мне кажется, что я могу просто отобрать у вас эти пластины. — Разумеется, — согласился Пейнтер, — но я готов отдать их вам по доброй воле, как знак честных намерений. Тем не менее, один из боевиков приблизился к Пейнтеру сзади и вырвал пластину у него из руки. Француз знаком приказал боевику поспешить к нему, однако взгляд его не отрывался от Пейнтера. Несмотря на внешнюю хрупкость Трафаэля, Его глаза светились коварством и умом. Пейнтер почувствовал, что недооценивать этого человека ни в коем случае нельзя. Затравленное животное становится вдвойне опасным, если его ранят. А худой француз был ранен с самого детства. Однако, несмотря на это, он выжил в организации, где не терпели малейшую слабость, и не только выжил, но и достиг высокого положения. Рафаэль изучил пластины. Подобная щедрость прямо ставят меня в тупик. Если позволите высказаться откровенно, я ожидал упорного сопротивления. Что мешает мне убить вас прямо сейчас?» За спиной у Пейнтера щелкнули затворы винтовок. Сделав еще один шаг вперед, Пейнтер остановился у края моста. Ему было необходимо, чтобы этот человек правильно его понял. «Потому что, — сказал он, — это был знак моей готовности сотрудничать с вами». — Потому что эти две пластины бледнеют по сравнению с тем, что мы нашли внизу. Француз склонил голову на бок. Пейнтер понял, что полностью завладел его вниманием. — Очень хорошо. — Вы позволите? — спросил Пейнтер, протягивая руку к расстегнутому кармашку с другой стороны рюкзака. — Чувствуете себя как дома? Пейнтер достал из кармашка крышку от золотого сосуда с изваянием волчьей головы. При виде его у Рафаэля задрожали колени, и ему пришлось тяжело опереться на трость, чтобы удержаться на ногах. От волнения он перешел на французский. — Нет, это невозможно. Судя по вашей реакции, вы поняли, что мы обнаружили. Да, француз силился взять себя в руки, его лицо светилось страстным желанием. — В настоящий момент один из моих спутников находится глубоко внизу. Если я не вернусь, он бросит золотой сосуд в другой поток бурлящей грязи и жидкое месиво навеки поглотит его. Рафаэль задрожал в ужасе, однако его взгляд забегал, принимая вызов. Справедливо. Каковы ваши условия? Ваши боевики покинут этот берег реки. В знак вашей доброй воли вы передадите мне парня. Затем я вернусь вниз и заберу сосуд, после чего мы завершим нашу сделку. — Что вы имеете в виду? — Вам прекрасно известно, что мне нужно. Пейнтер частично отдал волю переполнявшей его ярости. — Я хочу получить свою племянницу. 18 часов 28 минут. Очень интересно. Похоже, неожиданно переговоры стали гораздо более увлекательными и захватывающими. Задыхаясь от волнения, Рафи не мог оторвать взгляд от золотой крышки с волчьей головой. Он действительно прекрасно понимал, что она означала. Подобные сосуды обладали потенциалом стать чашей Грааля нанотехнологий, ключом к забытой науке алхимии, способной открыть целую новую отрасль промышленности и стать источником несметного богатства. Но, что гораздо важнее, это позволило бы семейству Сен-Жермен подняться вверх в иерархии, возможно, сравняться с единственным истинным родом, не до настоящего времени и честь добиться великой славы для Сен-Жерменов выпадет калеке с хрупкими костями. Ничто этому не помешает. Рафи повернулся к Берну. «Делай, как он говорит. Отведи своих людей. Освободи мальчишку и отпусти его на противоположный берег». Казалось, его заместитель готов был возразить, но вовремя сдержался. Веревку, которой были связаны руки пленника, разрезали, кляп вытащили изо рта. «Иди», — приказал Берн, подтолкнув парня в спину, — Тот быстро перебежал по мосту, уворачиваясь от боевиков, возвращавшихся на противоположный берег. Как только он добежал до Пейнтера, они о чем-то зашептались, затем парень кивнул и поспешил к входу в тоннель. Теперь оставалось лишь одно. Рафи поднял руку. Другой боевик подтолкнул вперед кайкотчиц с заткнутым ртом. Девушка отчаянно дергала руками, тщетно пытаясь освободиться от пут. Увидев пентера она широко раскрыла глаза. В тот же самый миг ее дядя бросился к ней навстречу, готовый ей помочь. Забыв об осторожности, он выбежал на мост, ослепленный отеческой потребностью защитить свою племянницу. Пейнтер сбросил с плеч рюкзак, удерживая его за одну лямку. И только тут Рафи осознал свою ошибку. — О, нет! Восемнадцать часов тридцать минут. По глазам француза Пейнтер увидел, что тут все понял. Ему потребовалась вся сила воли, чтобы оторвать свое внимание от Кай. Он уже видел жуткие синяки на лице у Джордана. От этого у него в висках застучала кровь. Неужели и Кай тоже досталась? Однако этим вопросом придется подождать. Вместо этого Пейнтер ступил на мост. Он сделал всего несколько шагов и оказался как раз над бурлящим потоком. Однако в недосягаемости врагов на другом берегу Пейнтер вытянул руку. Тяжелый рюкзак повис на кончиках пальцев над грязевой рекой. Горячий пар обжигал кожу на открытых участках тела, окутывая руку желтоватыми облаками токсинов. Жидкая грязь внизу шипела и пенилась. «Золотой сосуд уже был у вас», — пробормотал Рафаэль, и в его голосе прозвучала смесь разочарования и уважения. «Он был у вас с самого начала». Держа рюкзак над потоком, Пейнтер расстегнул главное отделение, так, чтобы стал виден блеск золота. Если вы в меня выстрелите, рюкзак упадет в грязевую реку. Так что, если вам нужно сокровище, вы должны отпустить мою племянницу. Пусть она перейдет по мосту на эту сторону. Как только она благополучно скроется в проходе, я брошу рюкзак вам. А какие у меня гарантии, что вы поступите именно так? Я даю вам свое слово. Пейнтер твердо смотрел в глаза Рафаэлю. Не для того, чтобы его запугать, а чтобы дать ему ясно понять свои намерения. Он говорил искренне. Это была не уловка он не имел никакого хитрого плана, ему приходилось рисковать всем ради спасения Кай. Ковальский занимает выгодную позицию и сможет защищать вход в тоннель. Впрочем, Рафаэль, вероятно, поспешит бежать отсюда с добычей, вместо того, чтобы выкуривать из подземелья тех, кто там укрылся, у Кай появится надежда на спасение. Но это вовсе не означало, что Рафаэль не прикажет своим людям стрелять после того, как Пейнтер бросит ему рюкзак. Пейнтер не тешил себя иллюзиями. Ему придется постараться укрыться за камнями и самому отступить к тоннелю. План был не ахти какой, но другого у него все равно не было. Рафаэль выдержал его взгляд, пытаясь прочитать мысли своего противника. Наконец он кивнул. — Я вам верю, мсье Кроу. — Вы правы. Мы закончим это дело, как подобает цивилизованным людям. Он поклонился. — До нашей новой встречи. Обернувшись, француз приказал своим боевикам освободить Кай. Девушки развязали руки, Пейнтер ждал, у Кай по-прежнему оставался заткнутым рот, она широко раскрыла глаза, но смотрела она не на своего дядю, она смотрела ему за спину. Из-за гула бурлящей грязи Пейнтер слишком поздно услышал приближающиеся шаги. Обернувшись, он почувствовал красноречивую дрожь каменных плит под ногами и успел заметить высокую черную тень, метнувшуюся к нему. Мускулистое плечо ударило его под ребра, сбивая с ног и швыряя на каменный мост. Сильные пальцы вырвали рюкзак у него из руки, после чего тень пронеслась дальше. Выкрутив голову, Пейнтер увидел женщину, которая перебежала на противоположный берег к Рафаэлю. Француз, как и обещал, отвел всех своих боевиков. Пейнтеру нужно было выразиться более определенно. Высокая негритянка, истинная чернокожая амазонка, протянула Рафаэлю рюкзак. «Мерси, Ашанда». Пейнтер стоял на коленях, оглушенный поражением. Рафаэль снова повернулся к нему, но вместо того, чтобы отдать приказ стрелять, он подал своим людям знак отходить. Они с Пейнтером схлестнулись взглядами. «Вам лучше покинуть мост, Монами». Дождавшись условного сигнала, один из боевиков поднял передатчик и повернул ключ. Под мостом прогремел гулкий взрыв. Противоположная сторона разлетелась брызгами песчаника и известкового раствора, а и ослепленный пентер отлетел назад и скатился с моста на твердую землю. Приподнявшись на четвереньке, он увидел, как Рафаэль со своими людьми спешит к проходу на противоположном берегу. Уцелевший пролет моста развалился и рухнул в стремительный поток, поднимая брызги грязи и облака раскаленных удушливых испарений, Добравшись до входа в тоннель, Рафаэль схватил Кай за плечо и, выдернув у нее из рта крикнул Пейнтеру, чтобы она попрощалась. Девушка не могла стоять на ногах, ей пришлось опираться на высокого боевика. В ее голосе вырвался стон страха и страданий, раздирающих ей грудь. «Дядя Пейнтер, простите!» Ее уволокли в проход. Все еще стоя на четвереньках, Пейнтер слышал, как ее всхлипывания затихают вдали. У него за спиной раздались шаги, и с тоннеля выбежали Ковальский и Джордан. — Что случилось с мостом? Эти сволочи его заминировали. Глухо произнес Пейнтер. «Акай — Акай! С искаженным от ужаса лицом спросил Джордан. Пейнтер молча покачал головой. — И что будем делать? — спросил Ковальский. — Через эту мерзость нам не перебраться. Взяв себя в руки, Пейнтер медленно поднялся и шагнул к потоку, затянутому пеленой пара. Нужно было во что бы то ни стало перебраться на другой берег. В этом заключалась единственная надежда для Кай. Рафаэлю она больше не нужна, и он в самое ближайшее время расправится с ней. Так что Пейнтер должен остаться в живых, чтобы Кай тоже жила, и все же его переполняло отчаяние. Даже если им удастся выбраться из-под земли, какие козыри есть у них на руках, чтобы вести разговор об освобождении Кай, теперь у Рафаэля и золотые пластины, и канопа, Пейнтер угрюмо посмотрел на свои пустые руки. В это мгновение земля содрогнулась, и послышались отголоски нового взрыва. Проход на противоположной стороне изрыгнул клубящуюся пыль и дым, а затем послышался отдаленный грохот падающих камней. «Похоже, они заминировали не только мост», — пробормотал Ковальски. Пейнтер мысленно представил, как стены ущелья рушатся, погребая всех под землей. Пыль улеглась, и воздух стал непривычно неподвижным. Едкое зловоние серого водорода усилилось, жара начала быстро нарастать. Как только воздушный пузырь наверху оказался завален, циркуляция воздуха внизу прекратилась. Джордан зажал нос и рот. Что будем делать? Словно в ответ по замкнутому пространству прокатился оглушительный грохот, но это был не взрыв. Обернувшись, Пейнтер увидел, как разлом высоко в стене расширяется, устремляясь вниз. Судя по всему, ударная волна взрыва наверху ушла глубоко под землю. До этого, пузыря в толще песчаника, ослабляя его и без того хрупкую структуру, из увеличившегося пролома хлынул поток бурлящей грязи. Огромные камни стали откалываться от стены и падать в озеро липкой жижи. Черные брызги взлетали вверх и падали. Пейнтер и его спутники попятились прочь от града капель грязи. Стена продолжала разваливаться, словно размытая плотина. Грязевой водопад превратился в наводнение, устремляясь вниз, затопляя реку и выплескиваясь через берега ее каменного русла. Теперь, наконец, у Пейнтера появился ответ на вопрос Джордана. Что будем делать? Стена пенящейся грязи стремительно надвигалась. Пейнтер указал на оставшийся позади вход в тоннель. «Бежим!»